Глава двадцать седьмая. «Что кризис миновал, жар отступает, и самочувствие мое, хоть и медленно, но улучшается», — заметила и Марина. «Однако шлиха ты лечилку апгрейдил», — похвалила союзница. «Я, признаться, грешным делом опасаться уже начала, что до возвращения толстухи не дотянем». «Кстати, ты так и не рассказала, как получилось, что Серафима бросила меня здесь одного». «А что она могла, если ты провалился в убежище и отключился?» — хмыкнула Марина. «Без подсказки хозяина убежища она не могла увидеть вход в этот скрыт». «В смысле хозяина?» «Честно говоря, я сама толком не разобралась. Не забывай, мне тогда было так же паршиво, как и тебе. Но, думаю, дело было так. После гибели курильщика убежище как трофей досталось убийце бывшего хозяина». «Так курильщика ж Серафима грохнула». Но с твоей помощью, в одиночку, без тебя, толстуха бы не справилась, поэтому лавры победителей достались вам обоим. Но поскольку ты первым обнаружил вход в убежище и даже успел туда провалиться... Убежище типа сочло меня новым хозяином и изолировало от воздействия извне, закончил я мысль союзницы. Да, думаю, примерно так все и было. Хорошо, я был в отключке, а убежище приняло меня как родного. «Но ведь Серафима могла приказать тебе вернуться в гостиную. Сегодня она не раз доказала, что жестко тебя контролирует. И вот хоть убей меня, не пойму, почему она в этот раз так не сделала». «Сереж, а ты на себя посмотри», – неожиданно предложила Марина вместо ответа. Я послушно глянул на усыпанные подсыхающими язвами ожогов руки, ноги, грудь, живот. «Одежда твоя, как видишь, практически вся сгорела в кислотном облаке», подсказала союзница. Та же участь постигла и удавку на шее, благодаря которой толстуха имела надо мной власть. Руки тут же невольно обшарили горло и шею и не обнаружили нитки артефакта. Понятно, мои губы невольно разошлись в улыбке, когда я представил, как в гостиной бесновалась Серафима Вдруг разом лишившись и вожделенного трофея, и безотказной марионетки. «Ты слишком сгущаешь краски», – фыркнула союзница, подглядев мои мысли. «Толстуха, хоть и редкостная сволочь, но баба тертая и неудачи принимать умеет. Она быстро разобралась, что команды на меня больше не действуют, и, оставив бесполезные попытки, отыскать захлопнувшийся скрыт, ушла из квартиры. Через несколько часов, ближе к вечеру, заглянула снова – вероятно спускаясь по лестнице после зачистки оставшихся квартир на верхних этажах. «Позвала тебя, меня». Опять не получила ответа и, пожелав нам не сдохнуть ночью, свалила из квартиры уже окончательно, направившись, полагаю, на ночь в убежище во дворе. Слушая объяснение Марины, я осматривал сиреневые округлые стены, благо восстановившееся зрение теперь позволяло это сделать. И вдруг в одном месте заметил знакомые радужные переливы. Подобравшись поближе, обнаружил торчащее из стены ртутное семечко Эблюса. И этот артефакт смотрелся на фоне похожего на кожу сиреневого материала столь органично, будто он здесь вырос. Наличие в стене убежища расширителя пространства объясняло идеальную изоляцию скрыта. Находясь в расширении, оно действительно было недоступно никому, кроме хозяина. И проникнуть сюда извне теперь, похоже, будет возможно только после того, как я обозначу расположение единственного входа. Не стоит. Пресекла мою попытку дотронуться до Эблюса Марина. И я вдруг на несколько секунд потерял контроль над рукой, которая упала вниз, так и не дотянувшись до ценного трофея. «Ты что, блин, творишь?» — возмутился я. «Эта штучка называется Эблюс». Очень ценный артефакт, стоящий целое состояние. «Это ты чё творишь?» Ничуть не смутившись, в тон мне предъявила Марина. «Жажда наживы совсем мозг отключила. Если всё тут устроено, как ты предположил, то повреждение этой штуки может разрушить убежище. Тогда вернётся чадия, и тебе уже будет негде от него спрятаться. Посему смотреть смотри, но руками, пока за окном не рассветёт, лучше не трогай». Согласившись с доводами союзницы, я оставил находку на потом и, продолжив уже гораздо более тщательный осмотр стен убежища, в скором времени обнаружил еще одно торчащее из кожи салона семечко. А минут через десять бесплодных поисков в не единожды проверенном углу вдруг наткнулся на еще один эблюс. Воодушевленный новой находкой, я потом еще добрых полчаса елозил по убежищу И игноря Маринины насмешки, выискивал в тщательно изученных стенах очередной подарок судьбы. Увы, четвертого Эблюса обнаружить мне так и не удалось. Ну да, и три столь ценных трофея – это ого-го, какой солидный улов. Наверняка многократно превышающий совокупную стоимость всех собранных здесь Серафимой артефактов за несколько дней. Теперь понятно, отчего ее так взбудоражила находка в одной из квартир скрытого логова курильщика. Коротая оставшееся до рассвета время, я решил ознакомиться с отложенными на потом победными логами, которых за чрезвычайно насыщенную схватками первую половину дня прилетело мне немало. Но тогда читать их не было времени, и я попросил систему обобщить все логи в единую сводку, как это было сделано в предыдущий раз. И вот теперь на мой мысленный запрос перед глазами загорелись строки итоговых логов. Внимание! Полный отчет за дневную зачистку подъезда в свернутой аномалии. 421-136 Всего вами было убито 41 Сарус с 8 по 15 уровень, 11 Бестий 8-11 уровней и 1 Трихун 27 уровня. Еще при вашем непосредственном участии был убит один курильщик 77 уровня. За убийство царусов, бести, трихуна и курильщика вам начисляется 886 очков теневого развития, 157 теневых бонусов к силе, 194 теневых бонуса к ловкости, 342 теневых бонуса к выносливости. 57 теневых бонусов к интеллекту, 278 теневых бонусов к эп. Внимание! Ваше персональное кольцо развития в течение дня поглотило 11 горошин энергосути, совокупным уровнем воздействия 10 и 7. За поглощенное энергосути в течение дня было начислено 107 очков теневого развития, 24 теневых бонуса к силе, 21 теневой бонус к ловкости, 67 теневых бонусов к выносливости, 7 теневых бонусов к интеллекту, 95 теневых бонусов к хэп. Учитывая, что царусы и бести сейчас уступали мне в уровне более 10 пунктов, за их убийство очков и бонусов прилетело по минимуму, а впечатляющие 886 очков в основном сложились из-за облачно-высокой награды за участие в убийстве курильщика. Как оказалось теневой твари аж 77 уровня. Фак, даже загадывать боюсь, какой же уровень у Серафимы, раз она смогла завалить эдаку и абразину. Как бы то ни было очков развития благодаря такому подарку судьбы, у меня прибавилось изрядно. Даже с учетом недавно потраченных 320 на освоение очередной ступени целебного пота, остаться должно было весьма прилично. И с этим можно и нужно было что-то делать. Но сперва, разумеется, следовало узнать точные цифры. Поэтому, шевельнув указательным пальцем кольцо по часовой, я вывел перед глазами текущие показатели своего развития. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 56,6 кг. Энерготип. Свет. Тьма. 71.29. Порядок. Хаос. 52.48. Отклик. Стихий. Воздух. 72%. Вода. 23%. Огонь. 4%. Земля. 1%. Открытых энергетических каналов. 9. Основные параметры. Сила. 9. 91.81%. Ловкость 10 102,15 процента. Выносливость 10 104,9 процента. Интеллект 14 142,81 процента. Контроль энергетических потоков КЭП 9 95,33 процента. Плюс 180 процентов. Резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению – 820. Уровень теневого тела – 30. 764 из 805. Теневой бонус к силе – 1750. 17,5%. Теневой бонус к ловкости – 2081. 20,81%. Теневой бонус к выносливости – 2582. 25,82%. Теневой бонус к интеллекту. 334. 3,34%. Теневой бонус к четыре 9040. 90,4%. Свободные теневые бонусы к распределению. 128. Теневые навыки. Владение воздушным копьем. Активирована пятая ступень. Условия активации шестой ступени.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 Условия активации шестой ступени. 640 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 9, выносливость 10, интеллект 10, КЭП 10. Третий глаз. Активирована третья ступень. Условия активации четвертой ступени. 160 очков теневого развития. Сила 7, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 9, КЭП 8. Теневые умения.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 Перспектива скатиться до темной сущности в свернутой аномалии за оставшийся день определенно больше мне не грозит. А вот в соседнем соотношении порядок хаос, наметившийся ранее перекос в сторону хаоса, усугубился еще на две единицы. Проглоченное сердце трехуна продолжало неудержимо тянуть меня в сторону стихии теневых тварей. Но сейчас как-то предотвратить это я был не в силах. Поэтому оставалось лишь уповать на усиление сопротивления внутреннего порядка у последнего рубежа и надеяться на друзей-порядочников, опыт которых позволит благополучно разрешить проблему. Но это, разумеется, будет возможно лишь по возвращении домой. Сейчас же нужно было грамотно распорядиться накопившимися свободными очками теневого развития. Для очередного лавинообразного разгона параметров можно поднять теневой уровень с 30 до 40 -го. Это обойдется мне всего в 455 очков развития. Имеющихся 820 очков хватит с лихвой. Советую вложиться в оружие, неожиданно вмешалась в мои рассуждения союзница. Так для шестой ступени в КЭП должна быть десятка, а мне до нее четырех с лишним процентов не хватает. Хотя ежели уровень поднять не на 10, а на парочку пунктов и свободные бонусы вложить в КЭП, то может сработать. «Действуй», — одобрила Марина. «Смотри-ка, а при таком раскладе я и лечилку еще на ступень апгрейдить смогу. Супер! Но очков развития хватит только на что-то одно. Так что нужно выбирать между оружием и лечилкой». «Тогда копье», — без колебаний выбрала союзница. «А может, все-таки лечилку после нового апгрейда регенерация еще выше станет?» Сейчас, конечно, целебный пот тоже неплохо справляется, но, блин, медленно. Уже почти час прошел, как пот пятой ступени шарашит, и все равно глубокие ожоги еще не до конца исцелились. А ежели сейчас еще разок апгрейдить, уверен, минут через пять буду как огурец». «Оставь. И так лечилка нормально пашет», — возразила Марина. «Еще минут двадцать и будешь здоров. Но у меня энергозапас обнулится». «Не переживай, мой уже откатился. В случае опасности возьму управление телом на себя. Впрочем, дело, конечно, твое. Но, знай, интуиция подсказывает мне, что в ближайшем будущем сильное оружие понадобится нам больше мощной летилки. «Ладно, уговорила». Сосредоточившись, я стал мысленно формулировать многоходовое пожелание. Сперва отправить 83 свободных очка теневого развития на развитие теневого тела до 32 уровня. Затем 467 свободных теневых бонусов из прилетевших за несколько новых уровней распределить в КЭП. И, наконец, направить 640 свободных очков теневого развития на активацию шестой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Через секунду перед глазами загорелся длинный системный лог. Внимание! Вами использовано 83 свободных очка теневого развития. Текущий уровень вашего теневого тела – 32. 847 из 890. Вам начисляются 630 свободных теневых бонусов к распределению. Внимание! Вами использовано 467 свободных теневых бонусов к распределению.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 Триггер призыва теневого оружия, поворот кольца развития против часовой стрелки, условия активации седьмой ступени, 1280 очков теневого развития, сила 10, ловкость 11, выносливость 9, интеллект 10, КЭП 11. Внимание! Продолжительность призыва воздушного копья ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 100%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 40 минут. Плюс 3 часа резерв артефакта теневое сердце. Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится двухметровое воздушное копье и под воздействием навыка вы станете мастером-копейщиком, способным на равных противостоять в рукопашной схватке потусторонним тварям. Ограничение шестой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с 1 по 25 уровень – 100%, для тварей с 26 по 30 уровень – от 50 до 90%. Для тварей с 31 по 35 уровень от 10 до 40%. Для тварей с 36 и выше уровня менее 5%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром CAP временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Я еще дочитывал длинное описание лога, когда разгромленную комнату залил из окна бледный серый свет наступающего утра. «Все время чади и стекло. Можешь вытаскивать из стен свои ценные трофеи», – дала добро на эксперимент Марина. Опасаясь схлопывания убежища, я как можно скорее поочередно выдернул из стен три обнаруженных Эблюса и… «Ничего не произошло». Меня по-прежнему окружали сиреневые стены, а передо мной висело панорамное окно с видом на гостиную. Оно же единственный выход из убежища. «Ну, извини, перестраховалась», — опережая мои упреки, покаялась союзница. «Забей, я не в обиде», — откликнулся я, торопливо скидывая ботинки, пряча под стельки Эблюсы и снова приминая их ногами. Ну а куда мне еще было их девать, если кроме ботинок из всей одежды на мне уцелели лишь трусы, да и то все в дырку, как дуршлаг. Нижнее белье спасло то, что основной удар кислотного облака приняли на себя джинсы. Кожа ботинок тоже заметно окислилась и деформировалась. В некоторых местах кислота растворила нитки и прошивки, и в обувке появились пара-тройка пролех. Но в целом боты остались вполне рабочими. Скрытая под штанинами джинсов шнуровка тоже частично пострадала, и из нескольких уцелевших фрагментов длинных шнурков мне удалось связать пару коротких, но достаточно крепких, чтобы надежно завязать ботинки. Закончив с переобувкой, проверяя прочность, я подергал боты за голенища и носы и несколько раз топнул по твердому полуубежище. Покоцанная обувь с честью выдержала испытание. Едва я закончил испытывать заряженную трофеями обувь, как из коридора донесся до дрожи знакомый грубый женский голос. «Сережа?» Однако же быстро толстуха подорвалась со двора на восьмой этаж. В тон моему резко упавшему настроению проворчала Марина. И опередив мой ответ на пороге гостиной, появилась мощная фигура Серафимы.